Глава 38. Если и отдавать свою любовь, то только в одни руки. На утро следующего дня я в компании семьи госпожи Денис отправилась на мероприятие, запланированное для ее детей. Из разговора о городе я наконец-таки узнала, что нахожусь в Анталии, хоть одной тайны стало меньше. Немного прогулявшись по парку и насладившись прохладой тенистых деревьев, мы наконец-то приобрели билеты и расположились в комфортном зале. Я предугадала, что мне будет не совсем понятно сути просматриваемого мультфильма для детей, но было интересно окружить себя атмосферой Турции и людьми. Сейчас я была абсолютно спокойна. Киреем кино искать меня точно не будет». «Вероятно, это было плохой идеей взять тебя сюда», — тревожно начала Мирьем. «Я боюсь, чтобы тебя не увидел Али. Лучше было бы переждать эти дни дома». Я отмахнулась рукой. «Девочки хотели же, не стало им отказывать из-за меня. Дома мне было бы одиноко и тревожно. Спасибо, что пригласили». Нас перебила веселая музыка и яркие картины. Мультфильм начался. Девочки радостно облепили Мирием по обе стороны, наперебой показывая и комментируя увиденное. Архан также был рядом и периодически подносил своим дамам попкорн и воду. Я смотрела на них, и передо мной рисовалась настоящая семья. Если бы только Архан был для Мирием мужем, конечно. Интересно, ее супруг не против того, что в его семье есть столь близкий друг? Как бы то ни было, но смотрел Арханна Мирием особенным взглядом. Я была полностью уверена в том, что в его глазах есть искра настоящих чувств к этой девушке. За последнее время я наконец-таки ощутила себя в полной безмятежности. Передо мной мигают яркие картинки мультфильма, рядом словно птички щебечут дети. Как же мне хорошо в этой обстановке. Интересно. А какая бы меня ждала жизнь с Керемом? Вдруг то счастье, которое я вылавливаю от чужой семьи, могло стать моим по праву? Нет, шепотом одернула себя я, отгоняя эти мысли прочь. Такого счастья со мной бы никогда не случилось, по крайней мере с этим человеком. Мне не нужно забывать, что у Керема все-таки есть первая жена и дети, а они тоже требуют любовь и внимания. Если и отдавать свою любовь, то только в одни руки. Таки прошел для меня сеанс кино. Пусть я только урывками понимала суть мультфильма, в целом мне было интересно. После кинотеатра Мерьем всех пригласила в свой роскошный ресторан, где для нас уже был приготовлен стол на втором этаже для особо почитаемых клиентов. Я была не против хорошо покушать. Вероятно, стресс, который я испытала во время побега, сильно повлиял на меня. У меня появился дикий аппетит, который раньше я совершенно не испытывала. «Девочки, вам всем понравилось?» С улыбкой спросила Мерьем, помогая своим детям расположиться за столом. Тут же рядом был и Архан, который ни на секунду не оставлял маленьких принцесс и их маму без своего внимания и заботы. «Да!» — хором ответили по-турецки дети, завороженные обилием и красотой блюд. «Приятного аппетита всем!» — обратилась Мирием ко всем, заливаясь лучезарной улыбкой. Поблагодарив хозяйку за радушный прием, я с явным желанием начала вкушать турецкие блюда, казавшиеся мне шедевром. После того, как все было съедено, девочки — В сопровождении Архана убежали в игровую комнату. Я осталась в Мерьем за столом один на один. «Все-таки я волнуюсь, что взяла тебя в город. Если тебя увидит твой мужчина, я не смогу тебя защитить», — с тревогой в голосе начала Мерьем. «Давай не будем думать об этом. Сегодня такой прекрасный день», — поспешила успокоить я девушку. «Завтра я останусь в доме, а уже в понедельник все разрешится». «Мой муж приедет в понедельник и поможет нам». «Прости, может, это не мое дело, а как же Архан?» – тихо спросила я. «Он смотрит на тебя таким взглядом, о котором мечтает каждая девушка». «Все хорошо. Я заметила твой взгляд в нашу сторону и сама хотела пояснить ситуацию. Архан мой первый помощник во всех моих делах. Он почти как моя лучшая подруга. Я могу все ему доверить» так как знаю, что он никому и ничего не расскажет. С ним я чувствую себя в безопасности, и девочки любят его». Голос Мерьем оборвался, кажется, были задеты потайные струны ее души. «Как ты могла заметить?» Собравшись силами, продолжала девушка. «Мой супруг отсутствует в доме, особенно ночью. Я понимаю, что у него много работы, бизнес требует постоянного контроля, Но я не представляла себе все именно так. Эта работа буквально забрала его у меня. Увидев блестящие глаза Мирьем, я поспешила успокоить девушку. Разлука с мужем давалась ей крайне тяжело. Не расстраивайся, ведь он работает на благо семьи, старается, чтобы у вас было все самое лучшее. Не в этом дело. Он неприлично богат, так же, как и я. Дело обстоит в другом. Тише ответила девушка, пододвигаясь ко мне ближе. Это я отдалила его от себя. Я виновата в том, что между нами образовалась пропасть. Что произошло? Я была беременна третьим ребенком, но не смогла выносить его. После этого случая врачи сказали, что я не смогу забеременеть еще раз. У тебя такие чудесные дочери. Благодари судьбу, что они есть у тебя и ни о чем не жалей. Похлопав по руке говорившую, поспешила я со словами поддержки. Да, но у каждый турецкий мужчина желает, чтобы у него был сын. Наследник. Да, подхватила мои слова Марием. Им нужен тот, кто понесет их фамилию и титул дальше. В сыне турецкий мужчина видит свое продолжение, наследника своих больших дел. У вас так же? Я встрепенулась, не понимая, как лучше сформулировать свой ответ, чтобы поддержать девушку. Я не знаю, как настроены наши мужчины. Нашим скорее нужен сын, чтобы погонять с ним мячик, научить его кататься на велосипеде. И если в семье рождаются только девочки, то эти планы распространяются на них. Вот и все. Всех любят одинаково. У нас иначе. Если женщина не может родить сына, то скорее за ее душой имеется грех. Не говори так. Твоя ситуация иная. Тебе не позволяет здоровье. От этого еще больнее. У меня так много денег, но все они бесполезны с моей проблемой. Мне ничего уже не может помочь. Тоскливо подытожила Мерье. Я думаю, что чудо произойдет. Любовь вас спасет. Кажется, от любви Остались только слова. Мой муж не прикасается ко мне после того, как я потеряла ребенка. Я понимаю, что во многом это была моя ошибка. Я много работала, в положении, я источила все свои силы и однажды потеряла сознание. Я никогда не прощу себе этого. Не вороши прошлое. Главное, что у тебя есть твои девочки. Ты не должна впадать в уныние. Они хотят видеть свою маму счастливой». «Ты права, Анна, но только то, что муж отдалился от меня, остается больной занозой. Я знаю, что он хочет сына и заполучит его любым способом». «Ты готова к такому?» – удивилась я. «Я стараюсь не думать об этом. Я происхожу из знатной семьи, со мной нельзя так поступать». Либо я волшебным образом рожу ему наследника, либо никто. Это звучало жестоко. Но и действия ее мужа не были хорошими. Как можно было отказаться от жены, которая пережила такое? А может, вам стоит посмотреть на это с другой стороны? Архан смотрит на тебя, будто ты и есть вся его жизнь. Вдруг он твой шанс на настоящую взаимную любовь? Я задавала дерзкие и смелые вопросы, хотя внутренний голос советовал мне этого не делать. «Анна, ты считаешь, что нужно отпустить своего мужа и полюбить другого?» Удивленно, раскрыв глаза, спросила Мирьем. «Я же прикусила язык, боясь, что мои слова могут ее расстроить и вывести из себя. Я не знаю, как долго у вас продолжается эта жизнь, но если ты чувствуешь себя счастливой рядом с ним...» то почему бы не обратить взгляд на того, кто рядом? — Мне не стоило говорить тебе об этом, — спохватилась Мерьем. — Просто этот камень на душе так мучает меня, а рассказать совершенно некому. Ты выслушаешь меня, а потом вернешься на свою родину. Никто не узнает о моих душевных терзаниях. — Может, все образуется, и все не так, как ты рассказываешь? Если мой муж действительно отвернется от меня и докажет, что я ему безразлична, то тогда я буду вынуждена строить свою жизнь. Но пока я буду до последнего надеяться на лучшее. Завтра ты познакомишься с ним, а потом расскажешь мне о том, как он смотрит на меня. Только будь честна. Мне стало жалко Мерьем. Эта девушка так любит своего мужа, занимается работой и семьей а ее супруг, повстречав проблему на пути, решил свернуть в сторону. Какой он негодяй! Скоро я взгляну в глаза этого человека. Кого же он представляет из себя?